Как Митя всех боялся. Как-то раз в осенние каникулы Митя приболел. Не пойти куда, ни гостей позвать, даже родители на работе. Скучища. Лежи себе, чай с вареньем пей, книжки читай да телевизор смотри. Но Митя и насмотрелся. Приходит как-то папа домой, а Митя ему говорит: "Я, папа, тебя что-то боюсь". Вы вдруг ты вовсе и не папа. Вдруг тебя инопланетяне клоном подменили. Или, может, ты робот из будущего? Мой папа так рано с работы обычно не возвращается. Надо же, удивился папа. С чего это собственный сын меня бояться начал? Я, может, не робот, а специально сегодня пораньше отпросился. Прямо из будущего. А я не только тебя, я всех подозреваю. насупился Митя. Даже ворон на дереве. Вдруг они механические. Шпионят, шпионят, а потом вдруг раз и захватили всю планету. Или вот муравьи, например. Кто их разберёт? Настоящие они или роботы? Я такого по телевизору видел. Ползает где хочет и все секреты фотографирует. Ладно, сказал папа. Признаюсь, Вость я буду и на планетный клон, только руки мой и кушать садись. Я тебе борщ разогрел. Не буду я борщ есть, сказал Митя, вдруг он отравленный. Но руки всё-таки вымыл. Папа понюхал борщ и сказал: "Нет, ещё нормальный, почти свежий. Ты не бойся, я тебя борщом травить не буду. У меня другое задание секретное". "А какое?" спросил Митя и взял ложку. «Так я тебе и сказал», — засмеялся папа. «Оно же секретное. И вообще, может быть, ты и сам вовсе не Митя, а осьминог из другой галактики. Может, ты Митей только прикидываешься, чтобы секрет выведать?» Митя задумался, а папа налил себе борща, сметанки в него положил и кушать начал. Клон не клон, а аппетит в точности, как у папы после работы. Пап, то есть клон, говорит Митя. Ну скажи, какое у тебя секретное задание? Ну, пожалуйста. Всё съешь, скажу, пообещал папа. И давай-ка пошустрее, пока не остыло. Митя борщ очень быстро съел. Сразу видно, на поправку пошёл. Ещё пара дней и выздоровеет. Ну, говори, инопланетный клон. Какое у тебя секретное задание? «Так и быть. Слушай, осьминог из другой галактики», — сказал папа громким шепотом. «Ученые моей планеты установили, что силу и здоровье земля нам придает мамин борщ. Жители вашей планеты непобедимы, пока едят борщ. Поэтому я послан на Землю, чтобы съесть его весь. Но помни, это страшная тайна». Вот как раз мама пришла. Митя ей тут же сообщил, что папа клон и страшную тайну выдал. Выслушала мама, как Митя всех боится, и сказала: "В таком случае я тоже на самом деле вовсе не мама. Я кенгуру из Преисподней, потому как с полной сумкой с работы на метро прискакала. Ты, осьминог из другой галактики, переложи покупки в холодильник". А инопланетный клон мне тем временем поесть разогреет. Так уж и быть. Помогу вам запасы борща уничтожать. А ещё, осменок Мите. Я тебе под строгим секретом сообщаю. Главный инопланетный засланец на этой планете наш телевизор. Так что мы его сегодня от сети отключим. До конца каникул будешь книжки читать и бояться перестанешь. И все маму послушались, потому как кенгуру из преисподней лучше не сердить, себе дороже получится.